Шри-Ланка, сапфиры, руднопуры. Цейлонские самоцветы, цейлонский чай. Оба эти словосочетания привычны, хотя первое обрело известность гораздо раньше второго. Ещё в VI веке до нашей эры царь Соломон посылал на этот далёкий остров корабли за драгоценными камнями, чтобы заказать украшения для царицы Савской. Самый большой сапфир британской короны, превышающий 400 карат, был найден на Цейлоне среди ирисовых полей Ротнопуры. По равнению Ротнопуры когда-то протекала река Калуганга. Впоследствии она изменила свое русло. бурные горные потоки принесли с центрального плато вместе с обломками скальных пород и драгоценные камни они сохранились среди слоёв гравия в виде отдельных твёрдых камешков большинство месторождений самоцветов в Шри-Ланке как теперь называется Цейлон представляют собой отложения гравия в руслах бывших рек это значит что не только на равнине Ратнапуры но и в верховьях протекающих по ней рек могут быть драгоценными камнями. Самоцветы сохраняются в речных наносах именно благодаря своей твёрдости. Менее стойкие породы превращаются в песок, более твёрдые отлагаются в виде пластов гравия толщиной от нескольких сантиметров до полуметра. Вот в этих-то отложениях и следует искать самоцветы. Мы ехали по равнине Ратнапуры, которая с виду ничем не отличалась от других земледельческих районов Шри-Ланки. Вокруг желтели рисовые поля, среди кокосовых рощ прятались селения. Но вот там и сам среди полей стали попадаться шалаши, крытые пальмовыми листьями. На первый взгляд, они выглядели как навесы для сушки سناпов, но отвалы породы серо-зелёного цвета Яручейки воды, бежавшей в сторону, говорили о том, что это и еи сапфиру и копи. Примитивная шахта выглядит как сельский колодец с деревянным воротом. Внутренние стенки шахты, закреплённые бамбуковыми жердями, поперёк которых наслоны листья кокосовых пальм. У каждого такого колодца обычно установлен насос с механическим движком. Вон тарахтит, как мотор трактора. Каждые четверть часа люди крутят ворот, чтобы поднять снизу бадью с грави. С виду он похож на массу из бетона мешалки. Старатели обычно спускаются в шахту на полдня с изрядным запасом свечей. Вниз они скользят по бамбуковой жерде, как пожарники, а поднимаются вверх, переступая по распоркам, составляющей моста в колодце. Шахта, в которую я спускался, имела двенадцатиметровую глубину. От главного ствола в стороны радиально расходились 6 штреков, и их роют на разной высоте, пока не наткнутся на слой гравия. А найдя его, начинают добычу, подпирая забой столбиками гевеи с соседних кучкуковых плантаций. Забой из сыра, это всю сочится вода. Работать приходится по колено в грязи. Люди, трудившиеся в шахте, накладывали гравий в плетеные корзины и волокли их к бадье, который служил и подъемником. Есть и другой способ добычи самоцветов — прямо с речного дна. На здешних реках часто можно видеть шоколадные фигуры людей, которые стоят по пояс в воде и шарят по дну длинными шестами. Чтобы ускорить течение на каком-то участке реки, насыпают перемычку. Вода бурно устремляется в узкий зазор, а люди спускаются с берега и длинными шестами шевелят речной песок, который тут же уносится водой. Если под песком обнаружится слой гравия, его выгребают корзинами и складывают на берегу. Этот способ можно применять лишь там, где гравий залегает не глубоко, непосредственно под песком речного дна. Большинство старателей добывают самоцветы шахтным способом. В каждой артели существует давний, незыблемый порядок распределения долей. 2 десятины получает владелец земли. Большинство шахт расположены на месте рисовых полей. Одна десятина идёт владельцу насоса, ещё одна тому, кто покупал лицензию. На рытьё шахты нужно получить разрешение, внося в казну денежный залог. А остальные 6 десятин Делится пополам между главой артели и рядовыми старателями, которых он нанимает. Выходит, что те, кто непосредственно трудится в шахте, получают лишь 30% дохода. Старатели ротнапуры очень боятся змей. Если гадюка или кобра заползает в шахту, работу приходится прекращать. По древнему суеверию в добыче самоцветов никогда не участвуют женщины. К моменту промывки гравия, накопленного за месяц, с нетерпением готовится вся артель. Промывка идёт в присутствии владельцев земли, насоса, лицензии и руководителя артели. Гравий в плоских плетёных корзинах промывают под струёй воды круговыми движениями. На донышке корзины остаются несколько невзрачных камешков, в которых очень трудно узнать самоцветы. Они похожи на ржеватые образования, которые хирурги извлекают у страдающих желчно-каменной болезнью. На шахте, в которую мы спускались, работали сингалы из города. Почти все они были людьми с образованием и стали старателями из-за безработицы. Хозяина артели на месте не оказалось. Он отправился в город за горючим для движка и продовольствием. Ещё недавно он сам работал в забое, но разбогател и теперь, как повторяли остальные, ездит на мотоцикле. В этих словах звучала надежда на удачу. Впрочем, разбогатеть старателю непросто, разве что украсть под землёй самоцвет, но обнаружить его среди гравия трудно. Сделать это гораздо легче, когда шахту начинает заливать водой. В такие моменты надо подниматься наверх, Но некоторых старателей останавливает алчность. При тусклом свете свечи они торопливо промывают горсть за горстью. Из-за этого многие землекопы гибнут при обвалах. Гибнут еще и от того, что артели экономят на крепежном лесе. Со средних веков ювелирным делом, а стал бы также куплей и продажей самоцветов на острове, как правило, занимаются мавры, сейлонцы арабского происхождения. Добытые камни продаются на аукционах, которые периодически проводятся в Ротнопури. Причём покупка необработанных камней не только требует опыта и чутьья, но во многом зависит просто от везения, как в лотерее. Ведь камешек, сохранившийся среди гравия, это наверняка осколок твёрдой породы, но совсем не обязательно самоцвет. Когда приближается аукцион, шахт он начинает лихорадить. Чем более если перед этим удалось обнаружить новый пласт гравия, артелищики нанимают землекопов, чтобы вести работы круглосуточно. Под землёй ведь всё равно темно. Тут же возле шахт старатели ночуют. Когда проезжаешь по долине после захода солнца, видишь дымки, курящие с вознавесов. После того, как партию камней продано, она идёт на огранку. Почти вся добыча копиратнапуры обрабатывается на месте, и инструмент для огранки предельно прост. У ювелира нет даже мотора, который приводил бы в движение диски с нанесёнными на них абразивами. Огранщик держит в руке бамбуковый прут и двигает им взад и вперёд словно виолончелист смычку. К проуто привязанная верёвка, которая вращает диск на вертикальном стержне. Этот диск, с нанесённым на него узорозием, истачивает грань за гранью. А гранщик должен хорошо чувствовать камень. Важно так расположить грани, чтобы сточить самоцвета как можно меньше, а достоинство его выявить как можно больше. А происхождение цейлонских сапфиров входит много легенд. рассказывает о смельчаке, который отправился на божественную гору Кайласа и попросил её обитателей хотя бы на миг показать людям седьмое небо. Тогда один из богов взял чашу с напитком бессмертия амритой и разбрызгал его по земле. Капли священной влаги превратились в самоцветы с густкой небесной синевы. Тёмные сапфир, как правило, ценятся выше светлого. Однако цейлонские и бирманские сапфиры считаются лучше австралийских, потому что их синева будучи интенсивнее, не переходит в черноту, а как бы сохраняет небесный оттенок. Время от времени полиция Шри-Ланки раскрывает подпольные организации, занимающиеся контрабандой самоцветов и их тайным вывозом за рубеж. Государственные корпорации по экспорту драгоценных камней пока ещё слаба. А между тем, в древности добыча и обработка самоцветов, а тем более торговля ими, считались исключительным правом царской казны. Самоцветы были важной статьёй государственных доходов. Они давали средства на строительство водохранилищ, которыми Цейлон славился ещё до нашей эры. Форточка в теплице. Высокогорный курорт Нувара-Элия. был для британских колонизаторов желанной отдушиной форточкой в душной теплице. Говорят, что англичане открыли этот райский уголок на Новоскагорном плато во время охоты на диких слонов. Сейчас поездка в Нувара-Эллию даёт не только передышку от изнурительной жары Коломбо, но и позволяет получить представление о плантационном Цейлоне. Едешь по горной дороге, И не перестаёшь восхищаться панорамой тропического острова. Куда ни глянь цепи гор, зелёных вблизи и голубых у горизонт. Морское побережье, каймелено рощами кокосовых пальм. Если подняться чуть выше, видишь, каучуковые плантации. Заросли гивеи, чем-то похоже на осиновые рощи. Эти серебристые деревья растут рядами. Примерно на высоте человеческого роста гивея начинает ветвиться, причем в ветви ее отходят от ствола под острым углом. И, наконец, еще выше появляются чайные плантации. Начало плантационному хозяйству на Цейлоне положили португальцы. Их интересовали прежде всего пряности и, в частности, корица. Португальцы понимали, что в результате порубок заросли корицы, коричных деревьев в конце концов будут истреблены и приняли специально выращивать их. Монополию на торговлю корицей держали в руках колониальные власти. За попытку похитить или продать хотя бы кусочек коры этого дерева грозила смертная казнь. Голландцы, завладевшие Цейлоном после португальцев, начали выращивать на острове кофе. Тропические леса на юго-западных склонах гор истребляли ради создания кофейных плантаций. Порубки шли сразу на большой площади. У подножия горного склона выстраивалась цепь лесорубов. Они не валили деревья, а лишь надрубали их и постепенно шаг за шагом поднимались вверх по склону. Когда целые полоса тропического леса была таким ужам подрублена, Где-то у вершины разом заваливали несколько деревьев, и тут начинался лесопад. Одни стволы сбивали другие, как костяшки домино. Такую массовую порубку приурочивали к сухому сезону, чтобы тут же выжечь поваленные деревья и раскорчевать пни под кофейные плантации. И так Цейлон мог стать островом кофе. Но в конце прошлого века от эпидемии грибка все кофейные плантации разом погибли. Для их владельцев это было бы катастрофой, если бы они уже тогда не начали заниматься культивированием чая. Кроны чайных кустов в Шри-Ланке подрезают иначе, чем в Китае или Японии. На Дальнем Востоке чайные плантации напоминают силуэты гигантских драконов, спускающихся с гор. Здесь же кроны чайного куста не круглые, а плоские. И с этой плантации выглядит так, словно склон горы обложили кусочками дёрна, которые ещё не срослись. Лишь когда подходишь ближе, убеждаешься, что каждый квадратик дёрна это на самом деле плоская крона чайного куста площадью чуть меньше квадратного метра. На эту бархатистую поверхность наложена какая-то аппликация. Это редко рассеянные деревья, предназначенные давать незначительную дозу тени чайным кустам. Безусловно, самые впечатляющие картины в Шри-Ланке это горные районы, сплошь преращённые в чайные плантации. Такой даже трудно вообразить, не просто возделанный чаеводами склон, не просто гора или цепь гор, а целый ландшафт, целая чайная страна. границы, которые теряются за горизонт. Здесь по-особому доходит до сознания тот факт, что по экспорту чая Шри-Ланка уступает одной лишь Индии. То тут, то там от шоссе отходят частные асфальтированные дороги, они ведут к чайным фабрикам и к бунгола, владельцев плантаций. А на зелёных склонах рядами темнеют фигуры сборщиков. Уход за кустами Прополка, окучивание, внесение удобрений дело мужчин. Сбор же чайного листа ведут исключительно женщины. За спиной у каждой сборщицы висит плетёная корзина, она держится на ремне, переброшенном через лоб. Двигаясь вдоль кустов, женщины обеими руками проворно обрывают флеши, молодые побеги с тремя листочками и перебрасывают их за спину. С каждой группы сборщик сходит надсмотрщик, всегда насупленный, всегда чем-то недовольный. Надсмотрщик следит не за женщинами, панукать их нет необходимости, они работают сдельно, а за кустами. Он должен выбрать место сбор, следить за тем, чтобы молодые листочки на всех кустах были вовремя собраны. Здорово же однако английские плантаторы отладили свой бизнес. выращены не только кадров управляющих, но и надсмотрщиков, которые отлично знают своё дело. И вот по частным дорогам, а потом по государственному шоссе к Коломбо движутся грузовики и фургоны. В каждом из них фанерные ящики с чаем. Дорога из Ротнапура в Нувара-Элию петляет среди зелёных холмов, разделённых чайными плантациями. И за каждым поворотом За каждым перевалом все больше ощущается прохладное дуновение. И вот уже среди чайных плантаций начинают попадаться клочки огородов. На фоне тропической природы грядки с овощами выглядят непривычно. Капуста, свекла, лук, кажется, здесь с такими же экзотическими растениями, как у нас какая-нибудь папайя или манго. Да и на пастбищах, видишь, уже не буйволов, от черно-белых голландских коров. В своё время состоятельные англичане держали в Нова-Араэлии лошадей, плохо переносящих жару, а в Коломбо ездили на рикшах. И вот наконец сам курорт. Невысокие здания гостиниц и колониальных вилл, ухоженные английские газоны, Гранд-отель, где я остановился, явно знал лучше и время В его обеденном зале можно разместить по крайней мере 200 человек, а постояльцев было не больше десятка. Великовозрастные слуги шаркали босыми ногами по скрипучим деревянным полам. Рязные дубовые секретеры напоминали о временах, когда отсюда слали письма на родину почтёрный джентльмен. В высоком лондонском кругу было принято на зимние месяцы, на самый неприятный в Англии сезон, садиться на чайный клипер и плыть на Цейлон, чтобы проводить рождественские каникулы, развлекаясь гольфом и верховой ездой в Нувара-Эли. Главное достоинство этого курорта воплощено в строчке рекламного проспекта здешней гостиницы: все комнаты с каминами Для европейцев, не знавших, куда деваться в Коломбо от вязкой влажной духоты, особенно в те времена, когда еще не было кондиционеров, слово «камин» звучало, как спасительное чудо. Температура в Нувар-Эли идеальная, ее попросту не замечаешь. Даже в послеполуденные часы, когда солнце стоит в зените, здесь не жарче, чем летом в Подмосковье, а утром и вечером даже прохладнее. Сингалы изяпко ёжится, а европейцы с наслаждением надевают шерстяные свитры. Цейлонские нагорья имеют общный наклон к северу. Вот почему курорты вроде Новараэли, расположенные не в сотте от полутора до 2 км, имеют такой благодатный клим. Они не только приподняты над уровнем моря, но и закрыты от влажного юго-западного муссона, дующего летом. Докалану Вараэлия единственное место в Шри-Ланке, где можно отдышаться от ранжирейной духоты. Но Вараэлия это единственное место на острове, где иногда выпадает иней. Сюда со всей страны приводят школьников посмотреть на это удивительное явление природы, которое поражает их словно северные сияния. Фрески Сигири Чтобы представить легендарную скалу Сигирия, нужно мысленно увеличить постамент медного всадника до размеров вдвое превосходящих Исаакиевский собор. Гигантский гнейсовый утёс поднимается над древний и слонопасхальный кулич. Изды ли он, кажется, спиной исполинского слона, который пасётся на огороде. А ведь кругом вовсе не помидорные кусты, Опышные кроны вековых деревьев, увидев все гирею, трудно поверить, что эта плосковерхая скала имеет 200-метровую высоту. Лишь по мере приближения к ней постепенно начинаешь осознавать её масштаб. Когда за поворотом дороги среди буйной зелени джунглей вдруг открывается взору этот утёс, словно гигантский метеорит, упавший с неба, Путешественника охватывает ро это суеверное чувство. Легко представить себе, каким чудом казалось Сигирии, когда она служила крепостью царя Касьяпа. Ведь это удивительное творение природы поражало неприступностью, и вместе с тем дразнило воображение завоевателей красотой белокаменного города, стоявшего на его плоской вершине. Первые упоминания о Сигирии или Львиной скале встречаются в летописи третьего века до нашей эры, а широкую известность она приобрела с тех пор, как с 473 по 491 год служила столица царя Касьяпа. Будучи старшим из сыновей, он должен был наследовать отцовский престол. Однако матерью его была простолюдинка. Когда как мать младшего брата происходила из знатного рода, боясь, что царь уступит требованиям придворных и передаст престол младшему сыну, Касьяб стал отцу убийцей, сбросился с яз крутого обрыва. Страшась народного гнева и мести младшего брата, Касьяб, прозванный Кровавым, создал себе крепость на вершине неприступной горы. Я попал на остров в феврале, а на Сигирию начал взбираться в пятом часу вечера. И хотя это была отнюдь не самая знойная пора года и отнюдь не самое знойное время дня, я все равно буквально с первых шагов обливался семью потами. Но если так утомительно карабкаться по этим кручим даже зимним вечером, к тому же без всякой ноши, каких же трудов стоило воздвигнуть, Этот стольный град на вершине утёса, какой же труд надо было затратить, чтобы обеспечить эту крепость всем необходимым на случай осад. Адуляющий пахнет жасмином, пронзительно перекликаются тропические птицы на заросших ряской и лотосом прудах, и в дворцовом рву надрываются лягушки. Остановившись перевести дух, оглядываюсь на подножие скалы, На заросшей травой пустыре, где по сосуцу боивылы и горбатые бычки, чётко просматриваются контуры идеально спланированного архитектурного ансамбля, созданного 15 веков назад. Так называемый Нижний город, примыкавший к скале, был обнесён рвом и стеной. Кирпичная кладка фундаментов позволяет судить о размещении дворцовых построек. Дворец царицы был опоясан еще одним круглым рвом. Вдоль прямой линии, служившей осью планировки ансамбля, сохранились трубы, из которых били струи воды. Да, это можно назвать цейломским Петергофом V века. Среди дворцов были разбиты квадратные пруды-купальни, направо для царицы, налево для царя. Сад царицы был расположен так, что после полудня его защищала от солнца тень от скалы и, Он так и назывался, дворец прохлады, где журчали струи водопадов, и широкие кроны деревьев смягчали зной. Там, наверное, как и сейчас, цвели лотосы и вели свои хоровые песни лягушки, видимо, так же, как сейчас, пахло жасмином. Карабкуясь по крутым ступеням, которые протерты в теле скалы тысячами паломников, И я не устаю поражаться титаническому труду тех, кто создал эту наскальную крепость. Вот огромный камень, именуемый качающийся с скалой. Это многотонный монолит, подготовленный к сбрасыванию на головы врагов, осаждающих крепость. Он еле и держится, специально закреплённый на особых катках. Несколько крутых ступеней, и вдруг неожиданно близко На расстоянии вытянутой руки открываются взору знаменитые фрески Сигирии, торжество древних золотисто-оранжевых красок. Когда-то на отвесе скалы Сигирия было изображено пятьсот женских фигур. До наших дней уцелела двадцать одна из них, лишь те, что были защищены впадиной скалы от дождя и солнца. 685 стихотворений, выисченных на камне, воспевают красоту 500 изображенных здесь дев. Об этих фресках существует целая литература, тонкие талии, изысканные изгибы рук, фантастическая выразительность и сила линий. Трудно поверить, что эти изображения созданы полтора тысячелетия назад, и они не были виноваты. столько в них утончённого вкуса и смелости художественного обобщенья. Их неподдельная архаичность в чём-то смыкается с современностью. Женщины на фресках в Сигирии как бы ряд над облаками. До сих пор идёт спор о том, кого они изображают. Одни утверждают, что это небесные танцовщицы, другие, что это феи воды. Скала находится в засушливой зоне, и женские фигуры на фресках могут олицетворять дождевые облака или влагу вообще. Они как бы плывут на волнах. Возле их бёдер пенится вода. Лотос в женских руках тоже, возможно, символизирует влагу, ибо это водяное растение. Может быть, красавицы на фресках Сигири должны были напоминать древним цейлонцам, что орошение это основа жизни. Тропа кончается широкой площадкой. Дальше склон становится ещё более крутым. Весь последний выступ скалы, поднимающийся над площадкой, когда-то был превращён в искулинское изображение льва. Поэтому той сигирии получило название Львиной скалы. Голова льва давно разрушилась, остались лишь когтистые лапы, но даже по ним одни можно судить о величине каменной скульптуры. которая охраняла вход в неприступную столицу царя Касьяпа. Сейчас между львинами и лапами ведут вверх редкие ступени. Приходится карабкаться по случайным углублениям в Гнейсово монолите. И вот, наконец, вершина. Здесь когда-то стоял дворец. Его окружали верхние купальни, хранилища для сбора дождевой воды. И вот, наконец, вершина. Ведь город на вершине скалы был готов выдержать даже многолетнюю осаду. Он имел запасы продовольствия, а водой мог запастись во время муссонных ливней. Вокруг, насколько хватает глаз, простирается зелёный ковёр джунглей, а на севере, если смотреть в бинокль, поблёскивают зеркала старинных водоёмов. Это гигантское водохранилище древнего города Нурадхапура. Касьяб кончил плохо. Брат его, бежавший из-за моря, через восемнадцать лет вернулся с большим войском. Касьяб хотел дать ему решающий бой, но его слон увяз в болоте. Царь-отца-убийца покончил с собой, проткнув горло кинжалом. С террасой гостиницы вновь смотрю на скалу Сигирия вечерний час. Теперь она еще фантастичнее. Черные потеки на рыжем склоне кажутся остатками угля и золы отсожженного города. Стараюсь представить себе Сигирию в те времена, когда не было даже этих крутых ступенек, не было мостиков над трещинами, когда на отвесные стены можно было подняться только по веревочным лестницам. На закате их поднимали вверх, и связь с внешним миром полностью прерывалась, Только там царю отцы-убийцы казалось, что он в безопасности. И в такой вот вечерний час он шёл к молельному камню, возле которого в крошечных нишах зажигали свои лампадки монахи. В расположенных по соседству пещерных храмах есть фрески, где Сигили изображена такой, какой она была 1500 лет назад. Стоит ли спорить о значении женских фигур на скале? ведь их создатели рассказали о главном, о замечательном искусстве, о высокой цивилизации, которая существовала на Цейлоне в те давние времена.